незамочных скважин, но, возможно, они открывались изнутри, если, как я предполагал, служили входом в пьедестал. Во всяком случае, одно, было мне ясно, машина времени находилась внутри пьедестала. Но как она попала туда, это оставалось загадкой. Я увидел головы двух людей в оранжевой одежде, шедших ко мне между кустами и цветущими яблонями.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 Мне ясно представлялась и комическая сторона моего приключений. Я вспомнил о годах напряженной учебы и труда, потраченных только для того, чтобы попасть в будущее и изучить его, и сопоставил с этим свое нетерпение поскорее выбраться отсюда. Я своими руками изготовил себе самую сложную и самую безвыходную ловушку.